Глава 6. Вызов в ставку был для него неожиданным. Бессонов находился в тот момент не в своей московской квартире, а в академии, где 2 года перед войной преподавал историю военного искусства. Уже прослушав, что должен быть подписан приказ о новом его назначении, он зашёл к начальнику академии генералу Волубову, старому другу, однакошнику по финской кампании. трезвому, тонкому знатоку современной тактики, человеку скромному, негромкому в военных кругах, но весьма опытному, чьи советы без сонов всегда ценил. Неторопливую, перемешанную воспоминаниями их беседу за питьём чая в служебном кабинете генерала прервал телефонный звонок. Начальник академии, сказав своё обычное: "Генерал-лейтенант Волобов", с переменевшимся лицом поднял на бессоновго глаза, добавил шёпотом: "Тебя, Пётр Александрович, помощник товарища Сталина, возьми, пожалуйста, трубку". Бессонов, задаченный, взял трубку. Незнакомый голос, ровный и тихий, выученно спокойный, без какого-либо оттенка распоряжения, поздоровался, называя Бессонова не по званию, а "товарищ Бессонов". Затем вежливо спросил, сможет ли он приехать сегодня в 2 часа дня к товарищу Сталину и куда прислать машину. Если не затруднит к подъезду Академии, ответил Бессонов, и закончив разговор, долго молчал под спрашивающим взглядом генерала Волобова, пытаясь не показать внезапно охватившего его волнения, внешние признаки которого всегда были ему неприятны в людях. Потом, взглянув на часы, проговорил обыденным голосом. Через полтора часа к верховному. Вот как, оказывается. Только прошу тебя, Пётр Александрович, предупредил начальник академии, подержав Бессонова за локоть, о чём бы там ни спрашивали тебя, не спеши с ответом. Все, кто бывал у него, говорят, не любит шустрых. И ради бога, не забудь, не называй по имени отчеству Называя официально товарищ Сталин, имени и отчества в обращении не терпит. Вечером заеду к тебе, подробно обо всём расскажешь. В приёмной Сталина, отделанной дубовыми панелями, тускло освещённой в окна сероватым г listым холодным днём поздней осени, на крепких, с жёсткой обивкой стульях Сидели поджав ноги в молчаливом ожидании двое незнакомых бессоновых генералов, и когда немолодой седоватый полковник, сопровождавший Бессонова в машине, ввёл его из-за широкого письменного стола, уставленного телефонами, поднялся маленького роста лысый человек с ничего не выражающей улыбкой, в скромном штатском костюме с неприметным серым переутомлённым лицом. глядя Бессонову в самые зрачки, пожав руку несильной, безкостной рукой, он сказал, что придётся подождать, не уточняя при этом сколько ждать, и сам проводил Бессонова к свободному стулу возле двух генералов. Прошёл вас здесь. Бессонов сел, а лысый, усталый человек в штатском, это именно он звонил в академию, улыбнулся ему и с привычной вежливостью легонько притронулся кончиками желтых пальцев к его палочке. — Разрешите, Петр Александрович, я поставлю ее в угол. Так вам будет удобнее. Он аккуратно отнес палочку Бессонова, потихоньку поставил ее в углу за столом и также бесшумно сел к своим бумагам и телефонам. Было тихо, пахло чуть-чуть деревом, теплыми батареями. Дневной шум осенней, но уже заснеженной Москвы не проникал сюда даже легким шорохом сквозь древнюю толщу каменных стен. Не слышно было ни человеческих голосов, ни шагов в коридоре. В приемной тоже ни звука, ни движения, ни скрипа стульев. Молчал за столом человек в штатском, молчали два незнакомых генерала. Молчал и без сонов. всё более испытывая странное властно подчиняющее его ощущение собственной растворённости в непроницаемой тишине, своей неподготовленности к разговору при мысли, что где-то рядом за стеной может быть Сталин, что сейчас раскроется дверь и сюда в приёмную Пойдет тот, чей облик врезался в сознание прочнее, неизгладимее лиц покойных отца и матери. Наверное, то же самое испытывали и незнакомые генералы, и усталый человек за столом. Все говорилось здесь о каждодневном присутствии человека, вершащего судьбами войны и судьбами миллионов людей, готовых с убежденностью умереть за него. готовых голодать, страдать, терпеть, готовых смеяться от счастья и кричать в неудержимом восторге узнавания при слабой его улыбке, при слабом взмахе его руки на трибуне. Напряжённость ожидания, испытываемая бессоновым, ощущалась так ещё и потому, что имя Сталина, привычное, твёрдое и звучное, уже как бы не принадлежало одному человеку, вместе с тем Это имя было связано с одним единственным человеком, способным делать то, что было всеобщим, что было надеждой всех. В приёмной никто не решался заговорить. Звук нормального человеческого голоса, казалось, мог привести ожидающих в иное состояние, которое разрушило бы что-то священное. Грузный пожилой генерал-полковник, расставив толстые колени, Тихонько меняя положение тела, вдруг скрипнул сапогами под стулом, и вроде бы испуганный этим звуком, багровее покосился на соседа, молодого, подтянутого артиллерийского генерал-лейтенанта. Сплошь увешанный орденами, начищенный без единой морщинки на выглаженном кителе, тот сидел, выпрямив грудь, уставившись на маленького человека в штатском, листающего бумаги за столом. Было четырнадцать часов десять минут, когда усталый лысый человек в штатском по одному ему известным признакам определил присутствие рядом Сталина. Неслышным движением он встал, без вызова направился в кабинет и, вернувшись, оставил дверь приоткрытой, вымолвил «Пожалуйста, товарищ Бессонов». Стараясь не хромать, Бессонов вошел. В первое мгновение он не увидел подробно этот просторный, как зал кабинет с портретами Суворова и Кутузова на стенах, с длинным столом для заседаний, официально зеленеющим полосой сукна, с топографической картой на огромном другом столе с телефонными аппаратами и шнуром, кольцами свёрнутым на ковровой дорожке. В тот момент Бессонов, весь напряжённо собранный, Видел только самого Сталина, маленького роста, с первого взгляда, не похожий на свои портреты, он шел навстречу ему чуть развалистой, мягкой походкой, в мягких, без скрип и сапогах. На нем был армейского образца китель, пока-то облегавший на конус срезанные плечи. Его толстые усы, густые брови еле уловимо отливали сединой. русские желтоватые глаза смотрели спокойно. И Бессонов подумал, о чём он спросит сейчас. Без рукопожатия поздоровавшись, не пригласив Бессонова сесть, не садясь сам, Сталин размеренно заходил по ковровой дорожке около стола с картой, держа перед животом левую, будто не полностью разгибающуюся руку. После довольно продолжительного молчания, пройдя к письменному столу в конце кабинета и задержавшись там спиной к Бессонову, спросил с неопределённой интонацией: "Что вы думаете о последних событиях, товарищ Бессонов?" Не совсем поняв вопрос, Бессонов хотел уточнить, о каких именно событиях товарищ Сталин, но ответил через силу сдержанным голосом: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 Насколько последовательно мы сумеем расчленить и уничтожить противника в окружении?» Бессонов замолчал. Ему показалось, не широкая, округлая спина Сталина пошевелилась, как бы останавливая его и соглашаясь с ним. Было прохладно в кабинете и тихо. Сталин взял трубку из пепельницы, повернулся от письменного стола,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 Значит, слухи о моём назначении верны. Ответить, что я так или иначе не совсем понимаю причину моего назначения, или ответить, что это назначение для меня неожиданно, клоповатая искренность. Что ж, значит, мою кандидатуру выдвинул Рокоссовский. Не думал, что будет именно так. Товарищ Сталин, я солдат, и назначение на любой пост для меня приказ. Вы полагаю, подлечились в госпитале, и пора воевать, товарищ Бессонов. По-моему, здесь тоже возражений нет. Сталин вяло помахал рукой, гася спичку. Подойдите к карте. Бессонов без палочки преодолел, как препятствие, короткое расстояние до стола. Теперь он стоял так близко к Сталину, что чувствовал сладковатый, табачно-пряный запах его одежды. А сбоку видел широкую, пробитую сединой бровь, серую шершавую кожу щеки, тронутую выемками о спинок. И когда Сталин, помолчав над картой, медленно поднял желтоватые глаза, в них был какой-то размягченный блеск внутренней довольной усмешки. — Не возражаю против ваших рассуждений, товарищ Бессонов, — тихо заговорил Сталин. под Москвой, как известно, мы тоже думали об окружении противника, но не хватило сил, и в том числе вашему корпусу. Канны снится каждому генералу, товарищ Бессонов, но мы, коммунисты, верим в объективные обстоятельства. Гитлеру, как говорят, не хватило под Москвой какой-нибудь одной свежей танковой дивизии и длинного лета. Некоторые утверждают: появилась некая закономерность. Они наступают летом, мы их бьём зимой. Нет, в войне не может быть такой закономерности. Старые песни. Так Канны, говорите, товарищ Бессонов. Повторил Сталин, хотя Бессонов не употребил этого слова, и пососал трубку. Она погасла. Он однако не стал зажигать её. Кончиком трубки плавно обвёл над картой район Сталинграда. Здесь гитлеровские разбойники оказались в котле. И это первые наши Канны, товарищ Бессонов. Согласны? Да, товарищ Сталин, Я полностью с вами согласен. Поэтому ваша хорошо оснащённая армия, продолжал Сталин после длительной паузы, которую ми вам даём из резерва ставки, посылается на усиление трёх фронтов, завершать разгром немцев в окружении. Вы будете добивать Паулюса, завершать операцию Кольцо. Какие у вас соображения по этому поводу? Товарищ Бессонов. Товарищ Сталин, проговорил Бессонов, понимая, почему Сталин остановился на прошлогодней обстановке под Москвой и так настойчиво повторил три раза слово Канны, говоря об обстановке под Сталинградом, сложившейся в результате ноябрьского контрнаступления наших фронтов. Я хотел бы сказать, товарищ Сталин, что всё сейчас зависит от быстроты ликвидации этой огромной немецкой группировки. Не исключена возможность попытки прорыва немцев изнутри кольца или их и деблокирующего удара к окружённой группировке сквозь внешний фронт. Мне сказали, что действия наших войск по ликвидации окружённой группировки в последние дни замедлились, а немцы ожесточённо сопротивляются и даже контратакуют. Это он знает лучше меня. И, наверное, говорю я не к статье, подумал Бессонов, едва лишь произнёс последнюю фразу. Но Сталин, поднеся зажжённую спичку к трубке, слегка кивнул. Попытка прорыва говорить. Не ошибаетесь, товарищ Бессонов. Данные о переброске немецких сил из Западной Европы на Сталинградское направление есть. Продолжать. Поэтому я хотел бы как можно более быстрой переброски армий к фронту, товарищ Сталин. Сталин молчал, думая о чём-то своём. Потрогал мундштуком трубки толстые волосы рыжеватых усов, минуту спустя заговорил с особенно заметным акцентом. Операцию Кольцо по расчленению и ликвидации окружённой немецкой группировки Мы должны провести силами фронта Ракоссовского, и в основном войсками вашей армии, товарищ Бессонов, не позднее 23 декабря. Дело ещё в том, что до Сталинграда наши солдаты, даже командиры, не привыкли, как следует окружать и насмерть бить окружённого врага. Слово немец долго звучало как очень активная сила. Это психологический фактор. Его переломить надо в сознании навсегда. Так ведь это товарищ Бессонов, или не так? Думают товарищ Сталин, проговорил Бессонов, что полностью из сознания солдата ещё не ушло отступление сорок первого года. Или это сорок второго? Но перелом происходит или произошёл? Солдаты стали понимать, что война пошла другая, что не немцы, а мы стали окружать. Желтовато-серое бесстрастное лицо Сталина ни одним мускулом не выразило ни согласия, ни возражения. И не то покашливая, не то перхая с однящим голосом, он начал расхаживать по кабинету, по толстой глушащей шаги дорожки. Левая, согнутая в локте, негибкая его рука Была выставлена немного вперёд перед животом. Узкие, покатые плечи немного сутулены, но Бессонову показалось, что в этот момент Сталин был чем-то недоволен, озабочен вследствие, может быть, напоминания о 41-м годе или замечания о том, что замедлились действия наших войск против окружённой группировки Паулиса. И пойманный им взгляд Сталина, когда приблизился он, Был холодно сосредоточен, со спокойной твёрдостью не выпуская Бессонова. В чём задача и цель полководца, заговорил Сталин, обращаясь уже не к Бессонову, а к самому себе в раздумье, как на точных весах взвешивая слова. Главная задача полководца узнать в лицо и изучить противника, подготовить и выждать момент. на тренировать мускулы, внезапно нанести удар и одержать победу. Он жестом подчеркнул одержать победу. Его шершавое, всё в мельчайших оспинках лицо на миг стало удовлетворённым. И всякие маловеры будут повержены, договорил Сталин, вторично жестом подчеркнув слова. Трусы и молодушные скептики, товарищ Бессонов. А такие ещё есть, к сожалению. И Сталин с нахмуренным лицом человека, не расположенного вести дальше разговор, подошёл к письменному столу в конце кабинета, снял телефонную трубку, но Попперхав, покашляв, замедленно опустил её на рычаг. Потом минуты две равнодушно стоял к Бессонову боком, точно забыв о его присутствии. Затем тёмно-смуглая, покрытая золотистыми волосами небольшая его рука со стуком выбила пепел из погасшей трубки. Он раскрыл на столе коробку с папиросами. Нажимами пальцев стал ломать папиросы над пепельницей, крошить в трубку в табак. Дол знать, что я должен уйти. Как видно, вызвал меня, чтобы только взглянуть на нового командующего, и остался не очень доволен мной, подумал Бессонов. Что ж, значит, моё назначение на армию по совету Рокоссовского было случайным. Сталин продолжал крошить табак в трубку, приминать его и после затянувшейся паузы заговорил очень тихо. Скажите, товарищ Бессонов, вы учились А потом преподавали в академии. Это известный факт. Знакомы вы были с неким генералом Власовым? Почему он спросил о Власове, мелькнуло в сознании Бессонова. В связи с чем он вспомнил об этом? Был знаком, ответил с забившимся сердцем Бессонов, слышавший уже от работников генштаба об июньских событиях на Волховском фронте. о трагедии второй ударной армии, в которой служил его сын, пропавший без вести. — Был знаком, — повторил Бессонов. — Учились в академии в одно время. — Какое же ваше личное мнение о Власове тех лет? — говорят, Билл, самолюбив и чересчур обидчив. — Это не бросалось в глаза, товарищ Сталин. В те годы он особенно тесно ни с кем не общался, как я помню. — Говорят... Что этот самолюбивый генерал, сдавшийся немцам, был трусом, очень застенчивым в бою, как тот Ермаловский генерал? Это так? Ничего не могу сказать об этих его качествах, товарищ Сталин. Не приходилось встречаться с Власовым на фронте, ответил вполголоса Бессонов. Одно знаю твёрдо. В академии он ничем особенным не выделялся. Был человеком средних способностей. «Стало известно, что этот политический авантюрист средних способностей, — с раздражением проговорил Сталин, — пошел в услужение к немцам. По вине этого застенчивого генерала шесть тысяч из его армии погибло, восемь тысяч пропало без вести. По-моему, товарищ Бессонов... В плен часто попадают политические и морально нестойкие элементы. В какой-то мере недовольные нашим строем. Соня, которые мы включении. Согласны? Не может быть, чтобы Виктор в числе этих 8000 пропавших без вести попал в плен. Почему Сталин заговорил об этом? Опять подумал Бессонов. ощущая толкнувшуюся ожгом боль в ноге и испытывая непреодолимое желание вытереть жаркий пот с висков. В Москве, после госпиталя, ещё не получив назначения, постоянно думая о сыне, о его жизни или возможной смерти, бессонов навёл справки о второй ударной армии, о вышедших из окружения Но избегал затрагивать этот вопрос даже в разговоре с женой, не теряя надежды. Смерть или плен Виктора, его кончившаяся со смертью либо начавшаяся в плену страдания, измерялись в сознании Бессонова иными категориями. Смыслом его бессоновой жизни, смыслом его запоздалой любви к сыну, смыслом жизни жены, верой в то, во что он верил и хотел верить. И та краткая встреча в подмосковном госпитале перед отъездом Виктора на фронт, приблизившая к нему сына до пронзительной нежности, и те патроны, посыпавшиеся из кармана новенького комсоставского плаща, и его неумелое курение, и смех, и его стремление воевать вместе с друзьями по училищу, все помнил Бессонов, как в одном и том же повторяющемся сне. Первые месяцы 41 -го года Бессонов не раз испытывал на самом себе состояние бессилия. Знал, что такое общая подавленность в окружении, которая возникает подобно эпидемии ветряной оспы. Но знал и видел также, как лейтенанты, недавние мальчишки, ни разу не брившиеся командиры рот и батальонов, в силу многих причин потерявшие нить управления, Сколачивали в обстоятельствах без выходных группки солдат и с последней отчаянной яростью прорывались из жатва кольца или же гибли перед заслонами танков. И он представлял это ясно, и он не сомневался, что тот, по-новому увиденный им Виктор, должен был в положении разгрома армии прорываться так. Что вы молчите, товарищ Бессонов? Не согласный. Без сонов очнулся. На сухощавом лице его старчески прорезались морщины. Губы невозможно было разжать. А эта неопределённая боль в замлевшей от долгого стояния ноге расползалась всё упорнее, всё сильнее к бедру, надавливала там раскалёнными скребущими лапками. Он вспомнил о палочке, оставленной тем вежливым и лысым человеком в приемной, почувствовал желание сесть, но в то же время знал, что не сделает этого. И выговорил, наконец. Мой сын командовал ротой во второй ударной армии. Не знаю его судьбы, но у меня, как у отца, нет оснований, товарищ Сталин, подозревать его в предательстве, если он и попал в плен. Сухо покашлив, Сталин со стуком положил трубку на стол и, как живое, надоевшее ему существо, оттолкнул ее далеко в сторону. Это было признаком подавляемого неудовольствия, чего не мог знать Бессонов, и прошелся по кабинету. Матого смуглые его веки сузились. — Не имел в виду судьбу вашего сына. Как мне известно, он очень молод. Не думал о том, о чём вы подумали, товарищ Бессонов. Имел в виду совсем другую фигуру. Думаю, что корни предательства всегда уходят в прошлое. У молодых прошлого нет, сказал Сталин. Бессонов почувствовал огненное и нестерпимое распространялось уколы митока от голени к бедру. Горячие струйки пота поползли подмышками, и он подумал: "Не к стати на палочку бы сейчас опереться". Этот Власов одно время даже был на хорошем счету. Никто не раскусил его гнилую сущность. Ни в академии, ни в армии, проговорил Сталин, и режущий холодок его взгляда коснулся лица Бессонова так, что хотелось провести по щекам рукой, чтобы снять с кожи этот металлический холод. Разве не верно, товарищ Бессонов? Мне трудно ответить на этот вопрос, товарищ Сталин. Насколько я мог представить обстоятельства, при которых Власов попал в плен, я это объяснял животной стороной человеческого падения. Но сближение с немцами это то считаю уже шагом политическим. В ту секунду, стараясь последовательно логически понять значение слов Сталина о военнопленных, Бессонов отвергал, не соглашался со всем тем, что могло лечь тенью на судьбу сына, не веря в его слабость, в его малодушие. В списках 16.000 вышедших из окружения Виктор не значился. Опыт Бессона, однако, отрицал розовую наивность, безотдоказательную уверенность в том, что трагедия целой армии обошла сына стороной. Он по-прежнему допускал, что в сложившихся обстоятельствах Виктор не избежал плена вместе с другими, но как это ни было тяжело, всё больше утверждался в мысли, что сын погиб в дни попытки прорыва и окружения второй ударной армии. это больше походило на правду. Но без сонов не мог знать, что привело к данному разговору, что было толчком, вызвавшим вдруг любопытство Сталина к генералу Власову. Во всех войнах случались предательства, трусость, измены армий, выдачи секретных документов. Измена Власова в июне 42 -го года не являлась изменой армии. до последнего сражавшейся под деревней Спасская Полисть. Остатки дивизий с боями вырвались из кольца. Измена Власова была трусливым предательством одного генерала, ночью тайно бросившего штаб и пришедшего в занятую немцами деревню Пятница со словами страха и унижения «Не стреляйте, я генерал Власов». Он спасал свою жизнь, которая с той минуты стала смертью. Ибо всякое предательство это духовная смерть. Но предательство Власова и неудача окружённой армии не на главном направлении не меняли, конечно, положения на всём советско-германском фронте. В то время серьёзнейшая опасность была на юге. И Сталин, занятый южными фронтами, где немцы готовились нанести главный удар, не хотел сосредотачивать внимание на событиях под Волховом. когда же в дни начавшегося большого успеха трех фронтов под Сталинградом, в дни нашего ноябрьского контрнаступления снова мелькнула в разведсводках фамилия генерала Власова, Сталин пережил прежний гнев и неуспокоенный представлял, что мог чувствовать теперь Власов там, в тылу у немцев, при сообщении об успехе Красной армии. И вернувшись к прошлому походу навязчивых воспоминаний, Сталин ждал, чтобы без сонов, когда-то знавший бывшего командующего 2-й ударной армией по учёбе в академии, этот немолодой, отдавший военной службе много лет генерал, определил то заметное в душевных проявлениях изменника, чуть пробивавшиеся в давние годы корешки, которые объяснили бы настоящее Власова. А это Сталин хотел знать твердо. Услышав ответ Бессонова, он по выработанной годами привычке не выказал прямого неудовлетворения, с вялой неспешностью прошел по ковровой дорожке из конца в конец кабинета и оттуда сказал еле разборчивым голосом. — Шагом политическим. — Да, это политика. — Говорят, товарищ Бессонов... Что вы иногда высказываете свою особую точку зрения на разные события. Как насчёт этих хваленоплённых, например? Соответствует действительности это мнение о вас. Ожидая продолжения разговора о Власове, Бессонов не предполагал этого вопроса. И чуть-чуть передвинув по ковровой дорожке замлевшую ногу, Он ощутил вдруг прошедший в груди ветерок и с чувством непривычного для себя состояния начетого крутого, разрушительного падения с высоты, точно сам уже осознанно готовый к роковому исходу, с трудом произнёс: "Товарищ Сталин, наверное, обо мне говорят и худшее. Мне известно мнение о том, что у меня плохой характер, и не сомневаюсь, что были жалобы на меня". Сталин разомкнул тяжёлые веки, посмотрел с пристальным удивлением и медленно опустил веки. "Почему прямо? Не отвечайте на вопрос", спросил Сталин, внезапно засмеялся беззвучным смехом и поглаживая большим пальцем зажатую в руке трубку, валко пошевеливая плечами, опять зашагал к письменному столу в конце кабинета. Вика коммунист, товарищ Беснунов. И ответьте мне, как коммунист. Всегда имели свою личную точку зрения на разные события. Старался иметь, товарищ Сталин, но не всегда удавалось отстаивать её до конца. Сталин, сощурившись, глядел от стола. Давно привыкнув к бесспорному согласию окружающих со своим мнением как к норме, он иногда позволял очень немногим из приближённых людей высказывать личное особое мнение. И ответ Бессонова напомнил ему одного из представителей ставки, который подчас и раздражал его и вместе необходим был своей настойчивой, безбоязненной прямотой при решении оперативных вопросов. Но опытная проницательность и умлявшая всех твёрдой точностью в оценке обстановки Приучило Сталина верить в безошибочность собственных суждений, и он высказывал их без колебаний. Понимаю, товарищ Бессонов, ваши сомнения, по-видимому, относились к судьбам некоторых военачальников, которых мы в своё время наказали. Это только моя точка зрения, товарищ Сталин. ответил Бессонов ещё ближе, продвигаясь к ледяному ветру, губительно подувшему по лицу, по ногам, и ответив так, поняв, что Сталин заставил его сказать о том, о чём не думал говорить, добавил с поразившим его самого спокойствием: "Эта точка зрения сложилась потому, что мне пришлось служить с некоторыми военначальниками, впоследствии ставшими жертвой клеветы. Я в этом уверен, Товарищ Сталин. Сталин положил и оттолкнув в сторону трубку на столе как нечто постороннее, мешающее ему, заговорил бесстрастно. У меня известны такого рода сомнения. Борьба суровая вещь. Но многие из тех в коммунита тогда сомневались, люди с потенциальной душонкой Власова. Перегибы И ошибки давно исправили. Ракосовский и Толбухин успешно воюют под Сталинградом. А как же остальные, подумал Бессонов. Но если бы этот сумасшедший Власов поумнел, порвал с немцами, ми бы его никогда не простили. Разговор этот, видимо, настраивал Сталина на раздражающие, неприятные воспоминания. И покашляв, он своей мягкой походкой, в лишённых малейшего скрипа сапогах, подошёл к карте, долго смотрел на подробно нанесённую утреннюю обстановку трёх фронтов и пытаясь переключить мысли в ином направлении, думая об успехе этих трёх фронтов под Сталинградом, сказал, сделав отмахивающийся жест. Всё и так слову. А что касается вашего сына, товарищ Бессонов, не будем зачислять его в списки пленных. Будем считать его пропавшим без вести. В дальнейшем наведём подробные справки и сообщим вам. Мой старший сын Яков тоже в начале войны пропал без вести. Так что мы в одинаковом положении. товарищ Бессонов. Сталин хотел добавить ещё что-то о своём старшем сыне, но медля, передвинул лупу на карте, проговорил совсем другое. Без задержек вводить в дело свою армию. Желаю вам, товарищ Бессонов, в составе фронта Рокоссовского успешно сжимать и уничтожать группировку Паулюса. Я вам верю после активных действий вашего корпуса под Москвой, товарищ Бессонов. Я это помню. — Не пожалею сил, товарищ Сталин. Разрешите идти? — Как раз силу-то экономьте. Думал, богатырь вы. Сталин развел руками, показал предполагаемый размер плеч Бессонова. При этом неожиданно улыбнулся. Усы дрогнули, и в этот миг Сталин сам это почувствовал. Ещё разставил латунный жёсткий холодок в глазах. Его лицо, испёчрённое мелкими оспинками, стало мягким, домашним, добрым, каким его привык видеть Бессонов на портретах. "Худой вы, товарищ Бессонов. Это потому, что имеете свою точку зрения. Не язва, мало, наверное, едите. И вот солдат будете и плохо кормить." А это уж непозволительно, хоть со снабжением и неважно под Сталинградом. Я из госпиталя, товарищ Сталин. Ну, худой был всегда, ответил Бессонов, увидев эту улыбку Сталина, которая как бы приглашала его забыть в этом разговоре всё постороннее, прямо не относящееся к делу. Через 3 часа с военного аэродрома он вылетел на связном самолёте в район Сталинграда. Но и в самолёте не мог до конца разобраться в сложном впечатлении от сорокаминутного разговора с верховным. На третий день после прибытия Бессонова на место в район развёртывания армии, обстановка на юго-западе от Сталинграда решительно изменилась. С 24 по 29 ноября соединение Донского и Сталинградского фронтов вели непрерывные наступательные бои против замкнутой в клещи многотысячной немецкой группировки, ожесточённо сопротивлявшейся, не раз на отдельных участках переходившей в контратаки. Но к первым числам декабря территория, занятая окружёнными войсками, сократилась вдвое, не превышала 70-40 км с севера на юг. Командующий 6-й полевой армией генерал-полковник Паулюс послал срочную радиограмму в Ставку Гитлера, требуя разрешения на прорыв из котла при перегруппировке сил на юго-запад. И, рассчитывая на согласие Гитлера, отдал приказ своей армии, а также подчиненной ему 4-й танковой армии, приготовиться к отходу от берегов Волги в направлении Ростова. В течение нескольких дней Две эти армии в спешке сжигали всё, что невозможно было использовать при прорыве. Запасы летнего офицерского обмундирования, тягачи, автомашины, оставшиеся без горючего, подрывали склады с обременявшим войска имуществом, уничтожали штабные бумаги. В деталях осведомлённый о положении войск через личных представителей, Гитлер колебался, пребывая в состоянии нерешительности, но Учитывая обещание Геринга навести посредством авиации воздушный мост в Сталинград с доставкой по нему до 500 тонн грузов ежедневно, он послал ответную радиограмму Паулюсу, приказывая не оставлять Сталинград, держать круговую оборону, сражаться до последнего солдата. Затем в штаб 6-й полевой армии последовал приказ об операции под кодовым названием «Зимняя гроза». а готовящимся деблокированию, а прорывив к замкнутой группировке Паулюса со стороны Котельникова и Тормосина группы армий Дон генерал-фельдмаршала Манштейна, которому были теперь подчинены соединения, развёрнутые к югу от среднего течения Дона до Астраханских степей, то есть до 30 дивизий, в том числе шесть танковых и одна моторизованная, переброшенных из Германии, Франции, Польши и других участков фронта. Это решение Гитлера удерживать Сталинград во что бы то ни стало преследовало одновременно и стратегическую цель обеспечить отход на Ростов северно-кавказской группировки немцев, находившихся под угрозой охвата с флангов. 11 декабря, ещё раз обсуждая положение в районе Сталинграда, Гитлер приказал Манштейну нанести деблокирующий удар На рассвете 12 декабря, создав трёхкратный перевес на узком участке вдоль железной дороги Тихарецк-Котельников-Сталинград, командующий ударной группой деблокирования генерал-полковник Гот двумя танковыми дивизиями при массированной поддержке авиации нанёс удар в стык двух армий Сталинградского фронта. Танки устремились в прорыв, к 15 декабря вышли на берег реки Оксай и форсировав её, За 3 дня безпрерывных атак продвинулись на 45 км в направлении к Сталинграду. Нашей разведкой были перехвачены незашифрованные радиограммы Готто в штаб Паулюса. Держитесь, освобождение близко. Мы придём. Положение на юго-западе крайне осложнилось. Ослабленные прежними оборонительными и наступательными боями наши войска отходили истекая кровью с жестоким упорством цепляясь за каждую высоту. На главном направлении были введены все резервы. Однако это не смогло существенно изменить сложившееся положение. Армейская группа генерал-полковника Гота, усиленная подошедшей 17-й танковой дивизией, продолжала быстро продвигаться к Сталинграду. окружённой шестой армией Паулюса, от часа к часу ожидавший сигнала на прорыв из кольца навстречу танковым дивизиям, деблокирующим её. В тот момент, когда свежесформированная армия Бессонова начала выгружаться с северо-западной из Сталинграда, уже поступили подробные сообщения о начавшемся немецком контрнаступлении на Котельниковском направлении, о кровопролитных боях на рубеже реки Оксай. Вместе с начальником штаба армии генерал-майором Яценко Бессонова срочно вызвали на военный совет фронта, где в то время находился и представитель ставки. После подробных докладов командующего фронтом и командующих армиями с бесспорной очевидностью стало ясно, что войска Сталинградского фронта, по которому наносился главный удар, Не имели достаточных сил противостоять натиску Манштейна, располагавшего на участке прорыва большим численным перевесом. Слушая эти доклады, Бессонов молчал и думал о том, что вводить сейчас его армию в полосе Данского фронта с задачей добивать стснутую в кольце группировку Паулюса было бы не рассчитанным действием, рискованным шагом. в момент нависшей угрозы на юге. И когда представитель ставки обратился к нему с предложением взять его хорошо оснащённую армию с данского фронта и перегруппировать на юго-запад против ударной группы Манштейна, где решалась судьба операции, он, мысленно готовый к этому, помедлив, ответил, что другого решения пока не видит. Но ответив так, Бессонов тотчас же попросил усилить свою армию, ещё не обстрелянную, не побывавшую в боях, танковым или механизированным корпусом. Генерал-майор Еценко опасливо посмотрел на него, и Бессонов про себя отметил, что начальник штаба, его он пока мало знал, весьма встревожен по новому скорректированной задачей армии. которую так легко и, казалось, почти безоговорочно, взял на себя только что прибывший командующий. Представитель Ставки заявил, что немедленно будет звонить Сталину, что надеется получить согласие на предложение военного совета взять армию Бессонова у Донского фронта и перебросить ее на чрезвычайное Котельниковское направление с целью остановить и разгромить Манштейна на пути к Сталинграду. Бессонов услышал торопящее слово разгромить и подумал, что на первом этапе даже реализованная возможность остановить уже равносильна выигранной операцией. Ставка без промедления дала согласие. И армия Бессонова форсированным маршем без остановок, без привалов, без отдыха двинулась с севера на юг, на рубеж реки Мышково. последний естественный рубеж, за которым перед немецкими танками открывалась гладко-ровная степь до самого